Глава вторая. Пока новый сосед расправлялся с моей курицей, я наскоро приняла душ. С тоской подумалось, что теперь нельзя позволить себе выйти из душа в одном полотенце. Переодевшись в пижаму и расчесав волосы, завалилась на постель. Несмотря на усталость, сна не было ни в одном глазу. Во-первых, меня невыносимо раздражал мой новый сосед. Во-вторых, зарядное устройство от телефона осталось в сумке в коридоре. В-третьих, Живот обижено урчал от голода. Если я не поставлю будильник, то утром просплю. Не обладала я способностью вскакивать в 6:00 утра, а начальник категорически не переваривал опозданий. За последние из них, между прочим, всего на 7 минут меня оштрафовали. И всё же выходить из комнаты не хотелось. Егор наверняка подумал, что я истеричка. Впрочем, пусть. Может, будет держаться подальше от меня. Когда всё стихло, я выскользнула в коридор и забрала сумку. Мельком заглянув на кухню, обнаружила, что сосед, вопреки моим ожиданиям, не оставил за собой беспорядка. Посуда была вымыта и сложена на сушилку. Еда убрана в холодильник. Хотя на последнее мне приходилось только надеяться, не всё же он съел. Несмотря на голод, задерживаться я не стала. Сделала чай и вернулась в комнату. Благо в сумке нашлась шоколадка. Конечно, после сегодняшнего стресса одной долькой дела не обошлось. Выбросив пустую обертку, я наконец завалилась спать. Когда зазвонил будильник, я почувствовала себя зомби, свеже выкопанным и ненавидящим весь мир. Лишь осознание того, что сегодня пятница, помогло мне подняться с постели. Машинально написавшись маме, а вдруг ночью мной монстр закусил, я набросила на пижаму халат и отправилась в ванную. Голова напрочь отказывалась соображать. Но меня не дало ощущение, будто я забыла о чем-то важном. Насыпав чай во френч-пресс, я медленно развернулась и испуганно ойкнула. В дверях стоял сонный Егор. Он был одет в одни шорты, да и те сидели ниже положенного. Парень широко зевнул и потянулся, словно приглашая оценить свои плечи и накаченную грудь. Вот про кого я забыла. Жаль, что вчерашняя сделка с Римой не оказалась дурным сном. Хорошо, хоть я прилично одета. Доброе утро, Дуванчик, звнул сосед. А кофе нет? А Дуванчик? удивилась я. Ну, ты сама рыжая, халат зелёный, а Дуванчик напоминает, сказал он, подтеснив меня у кухонного стола. Так что с кофе? Нет у меня кофе. Я его не пью, машинально отозвалась я. А Дуванчик, значит? Чувствую, это не самый плохой вариант. По прозвищу у него на раз получается. По завтраку ли мы вполне мирно, наверное, еще не проснулись. Я намазала хлебец творожным сыром, а Егор, смерив меня жалостливым взглядом, предпочел вчерашнее мясо. В том же сонном тумане я собрала обед на работу: курицу и салат. По размышлению пару секунд отрезала здоровенный кусок торта, сама попробую и девчонок угощу. Хватит соседа. Краем глаза, посмотрев на часы, поняла, что снова опаздываю. Ну как так? Ураганом, заметавшись по квартире, я сложила контейнер в сумку и выскочила в подъезд. Затем вернулась за забытым телефоном, заодно выудила из недр шкаф варежки и, наконец, отправилась на работу. Егор остался дома. Интересно, он в Москву приехал по делу или просто отдохнуть? И вообще из какого он города? В любом случае, я отчаянно ему завидовала. За ночь на улице похолодало еще сильнее, и короткая прогулка до метро показалась мне вечностью. Пару раз я чуть не шлепнулась, поскользнувшись на тонком льду. Нет, сегодня же вечером отправлюсь в торговый центр за курткой и ботинками. Сколько можно мёрзнуть? Надо только кого-нибудь для компании взять. В метро я вновь порадовалась, что живу на конечной станции. Да, до центра далеко, но мне ехать всего лишь до Коломенской. Полчаса и я на работе. В офис вошла за несколько минут до восьми утра, и, конечно, начальник уже был на месте. В эту фирму, занимающуюся контентом для сайтов, меня устроила мамина знакомая. У неё здесь сестра бухгалтером на удалёнке работала. К счастью, в офисе она появлялась не так часто, иначе обо всех моих нездоровых обедах стало бы известно маме. А она же меня предупреждала, что начальник ворчун и зануда. Вот только я не ожидала, что им окажется ещё молодой и сучнейший мужчина. Ему, наверное, и 30 не было. Ксения, вы вовремя Борис Андреевич благосклонно кивнул мне, выглянув из своего кабинета. Он, как обычно, был одет в наглаженные брюки, рубашку и галстук, сегодня сдержано фиолетовый. Привычка начальника встречать сотрудников подобным образом всегда смешила нас с Юлей. Сама подруга обнаружилась за своим компьютером, соседним с моим. Закинув контейнеры в холодильник и поздоровавшись с коллегами, я углубилась в работу. Ещё со вчерашнего дня меня дожидалась статья о керамической плитке. Мне на наполнение достался строительный сайт, и уже вторую неделю я продиралась сквозь гипсокартон, панели, вагонку и прочие радости. Ближе к полудню удалось получить передышку. Борис Андреевич обедать уходил в кафе, и сорок минут офис был в нашем распоряжении. Я угостила коллег тортом, а потом пересказала подробности вчерашнего вечера Юльке. А парень хоть симпатичный? Первым делом меня интересовала эта. Впрочем, другого я от нее и не ожидала. Да, вполне. Лукавить я не стала. Так не теряй время не даром. Не ты ли на Сонькином дне рождения жаловалась, что надоело быть одной? Хочется любви и тепла? Я мучительно покраснела. А вы меня ещё больше вином напоили бы. Юлька рассмеялась и отбросила назад гриву пшеничного цвета волос. Яркая, белозубая, всегда отлично одетая. Ей-то ничего не стоило познакомиться с понравившимся парнем. И как я умудряюсь оставаться тихой со столь бойкими подругами. Вечером я перекинула Борису Андреевичу свои статьи. К моему удивлению, он остался доволен. Неужели я смогу идти вовремя? Повезло, так повезло. Учитывая нового соседа, я не жаждала возвращаться домой, потому позвала Юлю в торговый центр. Она любила выбирать одежду и помогла бы мне с покупкой зимних вещей. Однако девушка состроила виноватую мордашку. У неё было запланировано свидание с новым парнем. Странно, вроде ещё на прошлой неделе другой был. Я даже не успела запомнить его имя. К счастью, на мою просьбу откликнулась моя вторая подруга, Сонька. Сегодня она раньше закончила работу в тату-салоне и согласилась пройтись по магазинам. Мы договорились встретиться на втором этаже торгового центра. Я пришла первой и опустилась на лавочку, ожидая подругу. Всё вокруг уже было украшено к Новому году. А в центре стояла высокая ёлка рядом со мной присели парень с девушкой они что-то шептали друг другу и по минутно целовались я поспешно отвернулась в чём-то юля права мне действительно было одиноко моя жизнь состояла из работы метро и редких прогулок с подругами и это 18 лет ради этого стоило жить отдельно честное слово в нижнем при тотальном контроле мамы У меня хоть было время посидеть в интернете или сходить с друзьями в кино. Чего грустишь? Рядом со мной остановилась Соня. С последней нашей встречи в её волосах появились фиолетовые пряди, а в носу новый пирсинг. Несмотря на весьма скромный рост, она всегда выделялась в толпе. Нет, всё в порядке, отозвалась я. Идём? На поиски обновки убили почти 2 часа. Я перемерила множество моделей, но мне ничего не понравилось. Моя и без того неидеальная фигура превращалась в нечто невообразимое. Наконец, я остановилась на простом чёрном пуховике. Да, в нём я тоже казалась больше, но всё же чёрный скрывал полноту. К счастью, с ботинками управились быстро. Тёплые, на удобной плоской подошве и по приемлемой цене. Хоть здесь повезло. Всё-таки сэкономленные на аренде деньги мне пригодились. Но как меня не уговаривала Сонька от покупки чего-нибудь миленького, я отказалась. А вдруг мне всё же придётся съезжать? Да и нет желания примерять платьишко, если на себя в зеркало смотреть не хочется. Вскоре мы устроились в кафе. Скедины в обед кусочек торта давил на совесть, да и прогулка по магазинам не принесла удовольствия, потому я заказала лишь салат. Соня же уплетала гамбургер и запивала его колой. Когда я рассказала ей про Егора, она оживилась. Слушай, это же здорово. Тоже предлагаешь мне замутить с ним? Обречённо спросила я. Нет, но это отличная тренировка общения с парнями перед свиданиями. Какими ещё свиданиями? выطرщилась я. А я не говорила? После твоего крика души у меня на дне рождения я зарегистрировала тебя на сайте знакомств. Что ты сделала? Да тише ты, усмехнулась подруга. У тебя сейчас волосы на голове дыбом встали. Точь-в-точь как у моего рыжика. Жуй свой салат. Ой, я всё объясню. Пришлось опуститься на место. Сонька упрямая, если замолчит, едва ли что из неё вытянешь. Я создала тебе страницу на сайте знакомств. Вот, посмотри. Она достала из сумки планшет и включила браузер. С экрана смотрела улыбающаяся девушка. Распущенные рыжие волосы струились по плечам и доходили до середины спины. Голубые глаза смеялись. На фото я сидела в полуоборота, и удачный ракурс делал меня куда симпатичнее, чем в жизни. Жаль только, что щёки никуда не делись. А откуда у тебя фото? Я не помню его. Мы их в прошлом месяце фотографировались у Юли, помнишь? А ты даже не стала забирать флешку. Ладно, покачала я головой. С этим всё ясно. Но ты переписывалась от моего имени, как в прошлый раз, выставила меня любительницей аниме? Пару месяцев назад, когда мы только познакомились с Соней, она пыталась устроить мне свидание со своим другом. Конечно, ни я, ни он об этом не подозревали. Мы встретились в кафе, ожидая общую подругу, а она и не пришла. У нас разговор тоже не сложился. Он думал, что я обожаю аниме, как и он, а я приставала к нему с расспросами о любимых книгах. Нет-нет, я учу ла стратегические ошибки. Сонька отхлебнула колы. Я говорила всё как есть. Никапли не приврала. Я вздохнула. Скажи, что тебе просто было скучно. От твоей студии и клиентов не было, вот ты и убивала время. Что ты? Искренне возмутилась подруга, но в её каре зелёных глазах плясали смешинки. Я просто хотела тебе помочь. Лучше бы о своей личной жизни так заботились, проборчала я. И отказаться никак. Сонка покачала головой, зловеще улыбнулась и пододвинула ко мне планшет. Кажется, я только что заключила сделку с дьяволом. Оказалось, что на подобных сайтах водилось множество извращенцев, которые делились на две категории. Одни выпрашивали интимные фото, а вторые щедро отправляли свои. Некоторые с этого начинали знакомства, другие предпочитали ошарашить собеседника, присылая его в качестве ответов на вопросы А чем ты и любишь заниматься? Или расскажи о себе. В этот момент я даже посочувствовала подруге, послужившей своеобразным фильтром. Она, конечно, предложила мне взглянуть на некоторые особо выдающиеся экземпляры, но я поспешно покачала головой. Нормальных кандидатов без страсти к чужому белью, плеткам и коже оказалось всего пятеро. Точнее, это Сонька считала, что всего. Лично я пять свиданий представляла себе с ужасом. На пару секунд у меня даже захотелось поехать к маме в Нижний, уж Анната не допустила бы подобного. С другой стороны, не исключено, что вскоре к нам начали бы захаживать мальчики из очень хорошей семьи. Соня милостиво обещала скинуть мне переписку с кандидатами, чтобы я знала, о чем говорить. А вот дать мне пароль Конкети на сайте на Трез отказалась. Даже и не думай, ты же сразу удалишь ее. Здесь она была права. Как-то резко моя жизнь меняется. Мне и одного соседа за глаза хватит, какие ещё знакомства. Как следует, наговорившись, мы засобирались на выход. Хорошо, что торговый центр находился недалеко от дома, всего в получасе езды. Я переоделась в новый пуховик и сапоги и теперь наслаждалась прогулкой. По дороге хотела зайти в магазин, но передумала. Обещал же Егор купить продуктов. Вот и проверим, как он держит слово. Позвонила маме ещё из подъезда, а вдруг она услышит мужской голос? И вошла в квартиру. На кухне горел свет, и это было непривычно. Бывшая соседка предпочитала засиживаться у себя в комнате. Раздревшись, я помыла руки и заглянула в гостиную. За обеденным столом расположился Егор с ноутбуком. Он прихлёбывал чай и что-то увлечённо печатал. "О, Адуванчик", воскликнул он, словно почувствовав мой взгляд. "Ты чего так поздно? Не понимаю, почему ты возражала против моего переезда. У тебя всё равно нет дома". А, опять эту ванчик. Ну почему? Опустив голову вниз, сообразила. Зелёная толстовка. Я пожала плечами и подошла к холодильнику. Сосед не обманул, действительно купил продуктов. Были дела. Егор осуждающе прицокнул языком. Послушай взрослого умного человека. Не шатайся допоздна. Я скептически хмыкнула. Это ты-то взрослый. Ты от силы на пару лет меня старше. Зато сантиметров на 20 выше. Да, это-то, конечно, показатель интеллектуального развития. Егор откинулся на спинку стула. Да и не ворчи ты, прямо как моя бабушка заговорила. Даже мороз похож. Ешь будешь? Курица осталась. Вытащив блюдечко с лимонным, я прищурилась. А чего это ты такой добренький? Просто волнуюсь, расплылся в обаятельной улыбке сосед. А ещё я твой шампунь взял, забыл купить. Я закатила глаза. Похоже, у меня дома завёлся барабашка, честно признающийся в своих проступках. Налив себе чая, я вновь перешагнула весы. На секунду мне вздумалось убрать их, чтобы не позориться, но упрямство взяло верх. Всё равно Егор уже животик надорвал по этому поводу. Пусть стоят и мешают ему. Уходить к себе в комнату не хотелось. За окном бушевала окончательно разошедшаяся вьюга, а дома было тепло и уютно. Я поставила кружку и опустилась на стул. на другую сторону, чтобы не сидеть рядом с соседом. Едва отхлебнула чаю с имбирём, как почувствовала пристальный взгляд. Ты чего? Твои волосы вовсе не смотрятся такими непослушными, как написано на этикетке шампуня, задумчиво проговорил Егор. Вполне себе шелковистые. От неожиданности я обожгла язык. Это комплимент? Поверь, этот шампунь творит чудеса. Вот без него я действительно похожа на дуванчик. По два глотка до пивчая я ретировалась в свою комнату. Всё-таки Сонька права. Общение с парнями не самая моя сильная сторона. Как на свидания ходить, если один короткий разговор меня смутил?